Мы поманили мадемуазель Лавинь и заказали по стакану коньяку с водой. «Вы, я слышал, из Канзас-Сити?» — сказал он. «Да. Нравится вам в Париже?» «Да. Правда?» Я был немного пьян. Не совсем пьян по-настоящему, но достаточно, чтобы не церемониться. «Ради всего святого!» — сказал я. «Да! А вам?» «Как вы очаровательно злитесь!» — сказал он. «Хотел бы я обладать этой способностью». Я встал и направился к танцующим. Миссис Брэддекс пошла за мной. «Не сердитесь на Роберта», — сказала она. «Он же еще совсем ребенок». «Я вовсе не сержусь», — сказал я. «Просто я боялся, что меня стошнит». «Ваша невеста пользуется большим успехом?» Миссис Брэддекс смотрела на Жоржет, которая кружилась в объятиях высокого брюнета по имени Летт. «Не правда ли?» — сказал я. «Безусловно», — сказал миссис Брэддекс. Подошел кон. «Пойдемте, Джейк», — сказал он, — «выпьем». Мы направились к стойке. «Что с вами? У вас такой вид, словно вы чем-то расстроены?» «Ничуть. Просто меня тошнит от всего этого». К стойке подошла Бред. «Хелло, друзья!» «Хелло, Бред, сказал я. «Почему вы не пьяные? «Никогда больше не буду напиваться. Дайте человеку коньяку с содовой». Она стояла у стойки, держа стакан в руке. И я видел, что Роберт Кон смотрит на нее. Так, вероятно, смотрел его соотечественник, когда увидел землю обетованную. Кон, разумеется, был много моложе, но взгляд его выражал тоже нетерпеливые требовательные ожидания. Бретт в закрытом джемпере с уконной юбки, остриженная как мальчик, была необыкновенно хороша. С этого все и началось. Округлостью линии она напоминала корпус гоночной яхты, и шерстяной джемпер не скрывал ни одного изгиба. «В каком вы блестящем обществе, Бред, сказал я. «Правда, они бесподобны. А вы, дорогой мой, где вы ее подцепили?» «В кафе Наполитен. И хорошо провели вечер». «Божественно!» — сказал я. Бред засмеялась. «Это нехорошо с вашей стороны, Джейк. Просто пощечина всем нам. Подумайте, здесь Фрэнсис, Джо. Это специально для Кона». «На безрыбье и рак рыба», — сказала Бретт. Она снова засмеялась. «Вы необыкновенно трезвы», — сказал я. «Да». «Удивительно, правда? А в такой компании, в какой я сегодня, можно бы пить без малейшего риска?» Заиграла музыка. И Роберт Кон сказал. «Разрешите пригласить вас, леди Брэд. Брэд улыбнулась ему. «Я обещала этот танец Джейкобу». Она засмеялась. «У вас ужасно старозаветное имя, Джейк. А следующий спросил Кон. Мы сейчас уходим, сказал Бред. Мы условились быть на Монмартре. Танцуя, я взглянул через плечо Бред и увидел, что Кон стоит у стойки и по-прежнему смотрит на нее. «Еще одна жертва, сказал я ей. И не говорить. Бедный малый. Я сама только сейчас заметила, брось, сказал я. Вам же нравится набирать их. Не говорите вздора. Конечно, нравится. Ну а если и так «Ничего», — сказала я. «Мы танцевали под аккордеон и банджо, на котором кто-то заиграл. Было жарко, но я чувствовал себя хорошо. Мы почти столкнулись с Жоржет, танцевавшей с очередным юнцом из той же компании. Что это вам вздумалось привести ее?» «Не знаю, просто так. Романтика одолевает? Нет, скука. И сейчас? Сейчас нет. Выйдем отсюда. Они здесь позаботятся». «Вы правда хотите?» «Раз я предложила, значит, хочу». Мы ушли с площадки и снял свое пальто, висевшее на вешалке, и надел его. Брэд стояла у стойки. Кон что-то говорил ей. Я подошел к стойке и попросил конверт. Я достал из кармана 50-франковую бумажку, вложил ее в конверт, запечатал и передал хозяйке. «Пожалуйста, если девушка, с которой я приехал, спросит про меня, дайте это ей», — сказал я. «Если она уйдет с кем-нибудь из молодых людей...» Сохранить это для меня». «Хорошо, мсье», — сказала хозяйка. «Вы уже уходите? Так рано?» «Да», — сказал я. «Мы пошли к дверям». Кон все еще что-то говорил Брэд. Она попрощалась с ним и взяла меня под руку. «Спокойной ночи, кон», — сказал я. Выйдя на улицу, мы стали искать глазами такси. «Пропали ваши 50 франков», — сказала Брэд. «Неважно. Ни одного такси». Можно дойти до пантеона и там взять. Зайдем в соседний бар и пошлем за такси, а пока выпьем. Даже улицу перейти не хотите. Если можно обойтись без этого, мы зашли в ближайший бар, и я послал официанта за такси. Ну вот, — сказал я. Мы и ушли от них. Мы стояли у высокой, обитой цинком стойки, молчали и смотрели друг на друга. Официант вернулся и сказал, что такси дожидается. Бред крепко сжала мне руку. Я дал официанту Франк, и мы вышли. Куда велеть ему ехать? спросил я. Пусть едет куда хочет. Я велел шоферу ехать в парк Монсури, вошел и захлопнул дверцу. Бред прижалась в угол, закрыв глаза. Я сел подле нее. Машина дернула и покатила. Ох, милый, я такая несчастная, сказала Бред.